See Добрый вечер, наши маленькие радиослушатели. Меня зовут Ольга Радченко. «Сказочная история. Корабль», которую написал Андрей Кутерницкий. Однажды вы увидите его. Случится это вечером, перед сном, или в шумный суетливый полдень, или рано утром. Вы откроете глаза и увидите, как он медленно... плывет по вашим ресничкам, подняв над собой целую гору сверкающих парусов. Это сбудется. Его видели многие. И не тысячами исчисляются такие люди, но миллионами. Он способен появиться в любой день и час. Время для него не имеет значения. И он всегда прекрасен. Корпус у него белый, легко взлетает над волнами. Мачты высоки. Паруса белоснежны и всегда полны ветра. Там, где находится этот корабль, не бывает затишье. Там все в движении, изырено удивительной красотой. Его разноцветные флаги развиваются во всю длину и никогда не обвисают. Поток ветра гудит в натянутых канатах, а на корме начертан девиз. «Ничего не бойся!» Этот корабль можно встретить в центре бушующего океана за тысячи миль от берегов и в ночном таинственном море, когда звездный свет медленно тонет в тяжелых темных водах и на изгибе большой судоходной реки. Но вот что удивительно, и это вовсе не фантастика и не сон, порою он летит высоко над землей, рядом с облаками, сам похожий на облако, и это для него Так же, естественно, как плыть по морю. Бывает, он устремляется в безбрежный космос и храбро движется от звезды к звезде, белея во мраке парусами. Вглядитесь в ночное небо, и вы обязательно найдете его свет. Астронавты любуются им из иллюминаторов космических кораблей, а астрономы — в окуляры телескопов. Он не боится ни холода, ни огня, Мало того, некоторые видели его плывущим по горячим пескам пустыни, Встречали и в суровой Антарктиде, и на Северном полюсе. Он способен вспыхнуть светом во тьме самых глубоких океанских впадин. Может вдруг проплыть мимо отворенного окна, когда ты поливаешь цветы. А может остановиться на улице возле витрин магазина, в котором ты покупаешь хлеб. Но это еще не все. Если ты пьешь дома чай, подметаешь в квартире пол, моешь посуду или зашиваешь порванный носок, он и тогда может подплыть к тебе незаметно, неслышно и на секундочку остановиться рядом, чтобы ты уже никогда не сомневался в том, что он есть. И даже когда ты болеешь и у тебя высокая температура, корабль, способен появиться возле твоей постельки, и твое дыхание на секунду замрет от счастья при виде его выгнутых парусов, полных свежего морского ветра. Этот ветер поможет тебе, не сомневайся, пригадать его появление невозможно, рассчитать день и час немыслимо, и он всегда появляется внезапно, отчего всякий, кто его видит, испытает восторг. Если ты, проснувшись рано утром, вдруг увидишь, как он плавно скользит по самому краю твоих ресниц, окутанный золотым солнышком, скорее произноси свое желание, потому что этот корабль — твоя мечта. Самая заветная, самая сумасшедшая, самая невыполнимая, в которую веришь только ты и больше никто. И прежде чем мачты исчезнут в голубом тумане, ты поймешь, она сбудется. Но при этом и то, что я сейчас скажу, очень важно, не забудь, что на корме его написано. Ничего не бойся, а это главное. Bye.